Когда я очнулся, мог только материться. Мой двойник напал на меня. Видимо, пришел в себя раньше ожидаемого и напал. Да ему хватило времени вцепиться в штурвал и мне в шею. Я сразу убрал того в хранилище. Но як уже встал на крыло, цапнул им о воду и почти сразу в брызгах разбился. Да меня вырубило, и, видимо, я утонул». «Блин!» – подкинул двойника. «Бред! Супруга будет опознавать мое настоящее тело!» «Черт возьми! Такие планы на столетия вперед были похерены!» «Я собирался дожить до времени, когда порталы заработают, заиметь космическую станцию и не как мутант, а омоложенный жить дальше! Черт, черт, черт!» То, что тело новое, ясно было по незнакомому чистоколу зубов. Я же был в бешенстве. Это не невезение, просто не повезло. Как будто под руку было. И этот гад с хранилищем испарился. Удавил бы, сволочь. Оживил и сжег живьем. Оживил и порубил на куски. Оживил... Хм, а где это я? Подняв голову, а та болела, состояние непонятное. Новое тело мне еще плохо подчинялось. Я осмотрелся мутным глазом. Второй почему-то не открывался. Увиденное заставило меня шокированно открыть глаза, оба, и уже активнее осматриваться. А потому что я увидел татаро-монгол. Вокруг лета невысокие лошадки щипали свежую зеленую траву и трое узкоглазых в рыжих лисьих шапках, в халатах и с саблями лежали у костра, лениво ели какое-то варево из общего котелка. Что еще я мог подумать? Черт, да я был уверен, что попаду снова в ВОВ. Да, я готовился к тому, что буду жить без амулетов и хранилища. У Минска бункер, наши строили, но все, кто о нем знал, умерли. Я запоминал схроны с гражданской. Там в бункере собирался держать добытое, включая на войне. Потому как я им пользовался до своей гибели, и никто о бункере так и не выяснил. Чужие там не появлялись. Так что я готовился, но к смерти через 200 лет, до 300, но не сейчас. Чертов двойник. Вот так из-за разных идиотов планы к черту и летят. Только Марту жалко». Тут мои злобно скакавшие мысли, все еще был зол на двойника, замерли. Что-то царапнуло глаз. Присмотревшись, я различил за ремнем одного воина рукоятку револьвера. Даже опознал его. Русский Смит и Вессен в три линии. А у меня был такой, из схрона с гражданской. А присмотревшись, у других короткоствол увидел. А в траве у тех винтовки лежали. Могу ошибиться. Приклад характерный, но вроде у одного винтовка Мосина. Уф, у меня от облегчения аж воздух выпустили. Жить под кустом и лопухами пользоваться я не хотел. А тут хоть какая-то цивилизация. Я рассмотрев на себе черную форму, руки у меня связаны, за спиной были. Пуговицы медно сверкали с якорями. Не золотые, иначе бы срезали. В моряка попал. Черт, русско-японская? Ну похоже. Кроме нас четверых, рядом никого. Поэтому, вызывая в себе злость и ненависть, отчего силы пребывали, адреналин начал клокотать в крови. Так что, вскочив, что стало неожиданностью для этой тройки, удивленно ко мне обернулись. В резком прыжке я перепрыгнул через веревки. Благо, руки длинные, а ноги босы. Поэтому и получилось. На локтях те удавку не накинули, тогда мне бы куда сложнее работать было, одними ногами. А тут и руки спереди. Балансировать можно. Так что подскочил, один только вскочить успел, самый молодой и резвый. А я в падении, используя инерцию тела, так нанес ногами удары двум хунхузам, вспомнил, как их называют, от чего тех снесло, явно без сознания. Куда бить, я знал, опытный рукопашник. А тут же вскочив, третий уже вытащил саблю, не к черной кобуре потянулся. Однако использовать ее не успел, даже поднять. Я исполнил классическую вертушку. Правда, правую ногу отбил о пустой качан этого бандита. Но дело сделано, тот рухнул. Удар в висок пришелся, как бы не убил. А мне языки нужны. Кто-то же должен знать русский. «Хотя я и английский знаю отлично, выучил. Да и китайский знаю на ауре знания. Правда, китайский будущего. Поди, знай, поймут те меня или нет». Так как я снова рухнул на спину, но мягко, перекатом, что, кстати, здорово отдавало в голову от любых сотрясений. Тут же, быстро вскочив, вынул из ножен усатого бандита. Его первым ударил «нож», и стал перепиливать веревки, зажав рукоятку между коленей. Та постоянно скользила, и нож не стоял. Ругнувшись, подобрал саблю третьего, с силой вонзил в почву, и дальше всего десятком резких движений перерезал две веревки и стряхнул с кистей ослабевшие петли. Надо сказать, мне не очень хорошо было. Отходняк пошел, и головная боль наваливалась. Что с головой, я пока не знаю, но, заставляя себя шевелиться, даже через силу, раздел всю тройку до нога, они и так неприятно пахли, а тут смердеть начали, хоть бы мылись, и связал их найденными веревками. В поклаже нашел специально нарезанных для пленных и рабов. После этого подобрал ложку, сел у костра и стал есть прямо из котелка. Его не уронили чудом. Горячая похлебка, хотя и снята с огня. Хлеб был в виде нарезанных высохших лепешек. Видимо, сушили специально на сухари. Да я на грани сознания плавал, вот отвлекся. Я голод чувствовал, жажду, но ослаблено. Травмы на организм давили, заглушая их. Руки и ноги целые, как я определил. Самое проблемное — это голова. Я прикоснулся к черепу и взвыл. Сантиметров на пять выше правого виска и десять от глаза. Да там гематома, шишка здоровенная по волосам. Раны нет, кровью не истекал, но и шишка серьезная. Как ни странно, но пища, а похлебка хороша, как специалист говорю, вывела из предтуманного состояния сознания. Получше стал себя чувствовать. Хотя боль в черепе усилилась, как молоточки стучали. Я знал, что это такое. Образовывается и растет гематома внутричерепная. Сгусток крови внутри черепа под местом удара. Как и в теле Рамиса было. И все зависит от того, какого размера та будет. Такие гематомы и убить могут. Поэтому, подтянув за приклад ближайшую винтовку, эта берданка оказалась, в очень приличном состоянии, и прижал ствол к гематоме снаружи. Нужен холод, это поможет замедлить рост гематомы. А то и, чем черт не шутит, начнет спадать. В прошлом теле так и было, но и там зима была, что меня спасла. Посмотрел на речку рядом, перепрыгнуть можно. Один из пяти коней там как раз пил. Я застегнул ремень на талии, на нем кортик и кабура Нагана. Возможно, они принадлежали хозяину тела. Хотя я до сих пор не знаю, в кого попал. Не до того было. Меня шатало, но я дошел до речки. Упал на берегу на колени и сунул голову в холодную, даже скорее ледяную воду. Но так, чтобы гематома оказалась в воде, и я дышать мог. Так и стоял в полусогнутом состоянии. А мне действительно легче становилось. Каждую минуту разгибался и изучающе осматривал тройку бандитов. И снова погружал часть головы. Из-за этого, что разгибался, с волос вода стекала за шиворот, и все уже мокрое было на спине и груди. А тут, в очередной раз разогнувшись, уже часа два себе так помогаю. Но и проморозить мозги не даю. Дважды минут по десять у берега сидел, отогревал. Правда, от этого боли возвращались. Тут же встал, уверенно, не так и сильно шатало, и обратно к костру. А положение одного из бандитов изменилось. Притворялся, что без сознания, но меня не обмануть. Да уж, состояние точно не такое, когда очнулся. Лучше, гораздо лучше. Я покопался в сумках, они кучей сложены в одном месте. Нашел чистое полотенце и, сходив к воде, намочив, обвязал голову так легче ветер растужает, и вернулся к бандитам. Достал ветку из костра, тот уже прогорел угли и прижал к мошонке хитреца. Тот тут же рявкнул, откатившись, сжавшись в калач. Я же поднял саблю и, подойдя, пробуя острие, спросил. «Тебе сначала ноги отрубить или руки?» «Не надо, Русь!» «Ага, русский знаешь». «Мало-мало знаю. Спрашивай!» Допрашивал я того долго. Потом и остальных тоже пришли в себя. Без колебаний, ударом сабли в сердце, всех троих и прикончил. Бандиты они, что, отпускать, что ли? Я на такую глупость никогда не пойду. Вещи у офицера, в которого я попал, были при нем. Может, и не все, но рядом с ним соквояж нашли. Его тоже прихватили. Уже осмотрели и поделили. Я все вернул обратно, ну и стал вещи бандитов перебирать. Что интересно и что брошу. Так вот, собралась шайка на один налет. Поезд остановили, разобрав пути. Да, война идет, но какой месяц те не в курсе были. Дикари, им этого не надо. Тепло, начало лета, этого и хватает. Так вот, налет на поезд удался, грузовой, но два вагона в конце пассажирские. Охраны мало было, однако отстреливались, как и офицеры в вагонах. Эти трое из одного селения шли на соединение со своей бандой. Сбыли награбленное, пропили и новое дело. А по пути встретили других хунхузов. Им предложили поучаствовать в налете, и те не отказались. Именно тот старший с усиками, Подскакал к вагону и прикладом вырубил морского офицера. Тот перезаряжался. Его с аквояжем и отдали этим троим. Офицер-дворянин, по выкупу можно неплохо заработать. Часов пять прошло с момента, как офицера вырубили. Да так сильно, что тот богу душу отдал. И я заселился в пустой сосуд. В десяти километрах та ветка. Вот такие дела. А так привязал тела к трем лошадям и утащил их на километр ниже по течению. Там скинул в воду. Дальше течение понесло. Чтобы рядом не смердели. А то, что воду попортил, так бандиты из нее в основном и пьют. Пусть порадуются. Там вернулся. Не просто мне это далось. Часто полотенце мочил. Молоточки в голове активно стучали. Но уже не так интенсивно. Так что расстелил две попоны, на них одно одеяло и вторым укрылся. Седло вместо подушки. Я не в том состоянии, чтобы выезжать. Пока есть припасы и я не приду в норму, эти края лучше не покидать. Да, открыто лежу, а бандитов местных тут немало. Могут высмотреть. Но мне ничего не оставалось, что оставить все на волю судьбы. Сил перенести лагерь у меня просто не было.